Александр Прозоров. Врата смерти. Пролог. В длинных и прохладных запасниках русского музея, спрятанных от мирской суеты вниз под толстые кирпичные своды, мрак и тишина не развеивались почти никогда, потому даже две лампочки по 60 ватт, вспыхнувшие по концам узкого хранилища, крылья на этнографии, показались ослепительными прожекторами, а спокойные голоса двух человек звучали, словно истошные вопли. «Михаил Игоревич, может, проще Аркадия подождать? Он сам найдет, если есть...» Уговаривал солидного, даже в простом халате, упитанного и осанистого, с большими залысинами и маленькими белыми ушами товарища другой, молодой, хорошо сложенный, аккуратно постриженный и круглолицый, но в силу обстоятельств вынужденный упрашивать, а потому кажущийся и ростом покороче, и видом пожиже. Ну да, а-то торчонок на неделю без уха останется. Сделаю я ухо, Михаил Игоревич, завтра готово будет. Ты его три раза уже клеил, Кирилл. И больше, чем на месяц, не хватало. Они двигались по запаснику вдоль рядов с вешалками, где под полупрозрачной пленкой доживали свой век платья, куртки, сюртуки, балаки, ферези, балахоны, брасьеры и прочие деяния вековой давности. Вешалок со штанами при этом почему-то не имелось ни одной. Последний раз ухо ни при чем было. Это голова. Не напоминай мне про голову, взмолился солидный. И вообще, проще всего мальчишку забрать, осмотреть и составить дефектную ведомость. А там решим клеить или же списать и думать о заказе нового манекена. Ты по сторонам-то смотри, смотри. Аркадий, помню, мне целый сундук Этих самых ушей сменных показывал. Разных форм, цветов и фактуры. Заменим сразу пару. Так, глядишь, еще год-другой то торчонок у двери и простоит. А там как раз можно о смене композиции подумать. Стоп, а это еще что? В глубине одного из полусводов, уходящего чуть дальше остальных, под вешалкой с вамсом и несколькими шузаями, он вдруг заметил женскую ножку. «Эй, кто там есть? Выходите немедленно!» Потребовал было Михаил Игоревич, но к концу фразы голос его звучал уже не так уверенно. Он сам двинулся к вешалке, откинул пленку, аккуратно раздвинул костюмы, кивнул. «Ну да, естественно, кому тут взяться? Просто еще один манекен». «Кирилл, иди сюда, посмотри. Какая ювелирная проработка каждой детали. Губы прямо влажными кажутся. Волосы, как настоящие. Реснички на глазах, однако одной ямочка вон на щеке. Словно улыбнуться собралась, но сдержалась. Умели же делать. Интересно, чье производство? Пониз явно пермской школы плетения». Но вышивка, халата, тофьи, туфель. Подожди. Мужчина задумчиво потер подбородок. Отделка катурлином, двойной стяг по подолу, застежки внизу запаха. Все мягкого войлока. Кирилл, это же типичный южноуральский костюм. Самый, что ни на есть, образцовый. Да, Михаил Игоревич. — кивнул паренек. — А вы знаете, давайте завтра, как Аркадий приедет, попросим его на время этот манекен в экспозицию отдать, а я за пару недель из старого татарчонка конфетку сделаю. — Или дефектную ведомость. Ты забываешь только об одном, Кирилл. Мы с тобой находимся в музее, и все, что хранится здесь, принадлежит тоже музею. а не нибудь Аркадию. И пока директором здесь являюсь я, для распоряжения имуществом мне ничего соизволения не требуется. Вот тебе ключ. Когда все закончишь, запрешь хранилище и принесешь мне». «Что закончу?» «Не понял Кирилл». «Возьми кого-нибудь себе в помощь. Уберите татарчонка с глаз посетителей». А на его место поставьте эту красотку. «Инвентарный номер списать не забудь, дабы и путаницы с учетом не возникло. И все, мальчишка твой. Занимайся трепанацией, пока не надоест. Давай, действуй!» Похлопал Михаил Игоревич молодого сотрудника по плечу. «Я буду в кабинете». С татарчонком молодой человек управился сам, без посторонней помощи. Просто прикатил в залитый утренним солнцем зал татарского быта и суеверий, транспортную тележку, напустил в ее площадку, аккуратно протиснул под основание манекена, после перевел в верхнее положение и спокойно укатил к себе в мастерскую. С новоявленной же татаркой, Пришлось повозиться. Прежде всего, манекен оказался без подставки. Причем Кирилл, пока перетаскивал южноуральскую красотку, не заметил на ней никаких точек крепления. Между тем, если экспонат оставить в зале, не закрепив, пусть даже за ограждением и под стеклом, его обязательно прокинут в первый же час. Такое уж странное свойство есть у посетителей музеев. Ронять даже то, до чего дотянуться, невозможно, в принципе. Телекинез тренируют, что ли? Правда, разбираться с этим вопросом в темном и холодном запаснике было все равно не с руки. Да потому додумывал эти мысли начинающий реставратор уже на пути к залу, неся татарку за плечи. в то время как Семен Ростиславович и Паша из меховой мастерской удерживали ее за ноги. Под недоверчивыми взглядами двух скучающих смотрительниц и парочки, больше занятой друг другом, нежели экспозицией, мастера осторожно водрузили молодую татарку в центр темного квадрата, оставшегося от убранного мальчишки. «Спасибо, ребята! Дальше я сам!» — кивнул Кирилл. «Думаю, помост новый нужно, такого же размера сделать, чтобы в глаза не бросался». Но тут за его спиной раздался такой оглушительный истерический вопль, что мысли о работе мгновенно вылетели из головы. Молодой человек моментально развернулся, чуть присел. Рука метнулась в карман халата, где неизменно болталась тяжелая отвертка с каленым жалом и обрезиненной рукоятью. Одна из смотрительниц к этому мгновению уже распласталась на наборном паркете из восемнадцати пород ценного дерева. Вторая, с невероятной для ее возраста и грузности скоростью, мчалась в сторону центрального входа. По мере ее удаления ослабевал и вопль. Влюбленная парочка не менее шустро рванула через зал к дальней двери, но там остановилась, видимо, ощутив себя в безопасности. «Что случилось-то?» — так и не понял Кирилл. «Где я?» — тихо прозвучало возле самого его уха. «В музее!» — не очень уверенно ответил он. на странный вопрос, повернувшись обратно к татарке. И впервые, увидев ее лицо в ярких лучах света, понял, что неведомый мастер при всем своем мастерстве здорово промахнулся. Он перепутал глаза и вставил девушке один сочного и глубокого синего цвета, а другой не менее яркого, но зеленого. «Что такое музей?» — не понял манекен, старательно поправляя растрепанную во время переноски одежду. «А-а-а!» — в мозгу молодого человека наступил ступор. «Не возникало никаких мыслей, никаких чувств и никаких вопросов».